Глава седьмая Праздники закончились, все выжили, а те, кто не выжили, воскресли. Пора было возвращаться к своей обычной деятельности, а именно унижать врагов и превозмогать себя. И делать это не так, как в прошлом году, а более лучше, ведь для того и придумали Новый год чтобы мы давали себе новые, еще более несбыточные обещания. Особенно в не очень трезвом виде. Голова, благодаря новой разработке наших ученых, практически не болела. И я после утреннего новогоднего секса, в остатки оливье, вернулся к делам государственным. Но была проблема. Я никак не мог сложить пазл у себя в голове. И это меня очень сильно расстраивало. Котяры. Какого хрена им надо? Если они слуги первых, которые были оставлены в качестве то ли наблюдателей, то ли осведомителей, то какого хрена они приколупались ко мне и к моей империи? Этот гад-мандарин, который пытался украсть мои ядра, для кого он это пытался сделать? Или для чего? Отвести своим сородичам в седьмую вселенную? Они сами контролируют ее? Котеры захватили ангелосов из седьмой? Или все-таки продолжают наблюдать и не вмешиваться? Так-то не похоже. Драные кошаки собираются объединять вселенные или захватить и поработить, или готовят плацдарм к возвращению первых, кто бы они ни были. Вопросы, одни вопросы. И от них у меня неиллюзорно пухнет голова, и даже розовенькая уже не помогает, дожили. Я поерзал на своем розовеньком троне из черепов. А ничего, так получилось удобно, особенно когда подушки под жопу подложишь. Алекс предлагал мне еще золотой трон сделать для торжественных случаев, но я отказался. Чувак, у которого такой трон был, помнится, плохо кончил. А вот другой чувак, который как раз сидел на груди черепушек, здравствовал и развлекался изо всех сил. «Да, у меня с ним есть небольшой «не совпадешь по анатомии», рога мне лично не близки». Но вот общая политика партии и у меня, и у кровавого бога, покровителя ярости и собирателя черепов, сходится. Ведь в галактике по-настоящему неизменно лишь одно — бесконечная война. Стремное сравнение, согласен. Так-то я всегда за империум топил, но жизнь вносит свои коррективы. Да и я уже далеко не тот молодой идеалист, который хотел спасти весь мир. Нет. Мир я спасти все еще хочу, но, как говорила моя бабушка, нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Пусть только это будут чьи-то другие яйца, например, кошачьи. В общем, даже стратегическое собрание не помогло, которое я, между прочим, с таким трудом собрал. Народ бурчал про произвол и перенос праздничных дней, если они выпадут на выходные. И вообще, 1 января по старой русской традиции принято проводить в горизонтальном положении, Изредка присаживаюсь, дабы заглотить остатки роскоши с новогоднего стола. Как вы поняли, это все говорил Алекс. В местной вселенной таких традиций не было. Пока не было. Зная Алекса, уже в следующем году у меня потребуют рождественские каникулы. В общем, затея с совещанием с треском провалилась. Девушки дули, что свадьбы сорвались. Мальчики радовались, что очередная заруба намечается. Никто не хотел разрабатывать стратегию. Все хотели превозмогать. Вот только допьют остатки императорской и сразу начнут, отвечают. И ждали соответствующих приказов. Единственного моего соратника по стратегическим вопросам, командующего Гадюку, накрыл мощный токсикоз. Я она плохо соображала, тихо матюкаясь и обещая себе «Никогда снова!» и «Пусть молодые дуры рожают!» Как будто молодость что-то значила в этой реальности. В итоге было намечено несколько путей развития сюжета. Хм, я хотел сказать, Вечной Империи, конечно же. Самая главная цель — выиграть войну и уничтожить всех врагов. Она пока недостижима, поэтому были приняты несколько более мелкие цели. Первое. Послабить Вселенную 1-2-3-4-5, изъяв их ремкомплект. Банда мусорщиков стучала копытами в предвкушении набега на кладбище Шаров и ждала от нас обещанный конвой. Второе. Выяснить, существует ли в природе кашка девочки. Шучу, конечно. Это друг друга интересовался. Нам же нужно отловить живого языка и тщательно его порисануть. в смысле, допросить, да. Третье. Найти симбиота духовного кузнеца и запустить наконец фабрику по производству миротворцев. Да и оружие из духовного металла нам бы не помешало. Клоун, к примеру, задолбал меня уже своим нытьем, когда будет молод. Кстати, мы попробовали ввести Мудвина в поток по заветам всяческих духовных практик. Пробовали и веществами, и грубой силой, и уговорами, и подкупами. Ничего не получилось. Но кроме бомбы-попрыгушки, стреляла-самоубивала, вибратора-убийцы и наказатора массового поражения, что получились у безумного главного самоделкина в приступе вдохновения. Все эти чрезвычайно опасные для галактики вещи — были спрятаны лично мной в самый глубокий подвал под самый большой замок. Галактика пока не готова к таким ужасам. Было еще несколько задач и целей, но они либо были не в приоритете, либо пока недостижимы. Для выполнения всех задач мне нужна была боеспособная армия, а не банда беспредельщиков. Потому я в очередной раз задумался о делегировании и разделении полномочий. Мои тяжелые императорские размышления были прерваны деликатным покашливанием. Я поднял голову. Передо мной стоял Бонд Артемис и переминался с ноги на ногу. «Чего тебе?» Я, безусловно, стал относиться к нему лучше после феерического изгнания мандарина, но осадочек все равно остался. А еще мне просто необходим был талант-стратега, который таился в этой безумной кудрявой голове. «Пилай!» «Мне нужно с тобой поговорить», — решительно произнесло дух сознанное тело. «Судя по обращению, если я не червяк, то со мной бонд разговаривает», — невольно улыбнулся я. «Как ты, дружище, мы скучаем по тебе?» «Не совсем», — замялся шахтер. «Фига се. А как то удивился я. «Мы договорились о совместном использовании разума», — терпеливо объяснял Чернобровый. «И Артемис больше не хочет вытеснить бонда из разума и трахнуть мою жену?» Рука сама по себе потянулась к полному «П» версии 4.0, вместо того, украденного мерзким котом-индейцем. индейцам — покачал головой мой собеседник. «У Артемиса появилась новая, более важная цель. Кастрировать всех котов в галактике?» — улыбнулся я. «Не получится. движение слишком сильно в рядах читателей. <кх> я хотел сказать граждан империи, поэтому нельзя уходить в разнос. Мы потеряем всенародную поддержку». А я теперь политик, мне за рейтингом следить нужно. Да и если есть человека-коты, то должны быть и человека-кошки. Или как их там называют? А, кошка-девочки, во! А зачем тебе кошка-девочки? Подозрительно прищурился товарищ. Да мне не нужно, запротестовал я. А друг друга попросил спросить, просил, вот. Противоестественно, это с Ксена с шарца, выдал свое экспертное мнение Артемис Бонд. «Ха-ха-ха! Скажи это тем гоблиншам, с которыми ты зажигал бандяра!» — зажрал я. «Ты имел сексуальный контакт с гоблинами?» — удивленно спросил стратег-навигатор. «Эм, чё?» — удивился я, но не успел продолжить. «Ну, не с гоблинами, а с гоблиншами. Это было давно и неправда», — возразил тощий сам себе. «Херасе!» «А чё ты сам с собой разговариваешь?» — удивился я. «Иногда случается сбой», — буркнул собеседник. «И часто он случается?» — уточнил я. «Мне бы хотелось знать, не получится ли какого-нибудь неожиданного заскока?» «Не получится. А бывает он в момент сильных эмоций. Мы вернемся к делу». «Давай», — заинтересованно кивнул я. «Всю свою жизнь я, в смысле, Артемис, уничтожал Ксеносов и защищал человечество. Я больше не умею ничего другого. На это я умею лучше всего. И у меня сейчас появился сын. В смысле, у Бонда. И жена, и друзья у Бонда. И немного у Артемиса, например, дед Максим. Человек передо мной так смачно почесался, что я тоже немного почухал подбородок в память о таком жителе. В общем, оценив все на угрозу для человечества, я решил... Мы решили присоединиться к Вечной Империи в борьбе с инопланетным злом. Авиа император. Хм, авиа. Да, круто, одобрил я. Чересчур пафосно, но круто. И ты, блядь, вы готовы подчиняться мне и выполнять любой мой приказ? — Так точно. — Мамой клянетесь? Э, — ну, да, Бонд клянется. А у Артемиса нет мамы? — Дед Домовский, — уточнил я. — Тебя, случайно, не Антоном раньше звали? — Чего? — Нет. — А, забей, это вообще шутка была. — Итак, подытожим. Я внимательно посмотрел на мнущегося шахтера. Первое. — Овечка моя. Только моя. Иначе расстреляю. Сначала накажу, а потом расстреляю. — Это, надеюсь, ясно? — Да, — тихо ответил собеседник. — Не слышу, — повысил голос. — Да, — рявкнул и вытянувшись. — Отлично. Второе. Если Пакля будет мне жаловаться... — Ну, вы поняли. — Люк мой крестник, и мамашка его мне не чужая. Поэтому, если не чувствуете в себе силы с этим справиться, то я вас сразу расстреляю. В порядке исключения даже без наказания, так сказать, по чисто сердечному признанию. <хе -хе -хе> да мы уже все решили и даже уже проверили. Хм. Учитывая, что ко мне не прибежала овечка, которой в свою очередь прибежала пакля, значит, проверка прошла успешно. Хорошо. Третье. 101 первый милитум. Он мне нужен в полном составе. Естественно, он у тебя будет, — кивнул Чернявый. Но не весь сразу. Тут же поправился я. «Дело не в недоверии, хотя...» «Кого я обманываю?» считая, что ты на испытательном сроке». «Если что...» «Ну, ты понял. Так точно». «И как мне тебя называть, кстати?» Тощий задумался. «Да можно Бонд. Можно Артемис. Но лучше ветеринар». «Хе-хе-хе», — -хе, одобрил я. «Ветеринар — гроза индейцев». «Каких индейцев?» — удивился ветеринар. «Ну, этих, кошачьих». Я удовлетворенно потер руки. «Ну, а сейчас музыкальная пауза. Чего?» — вытянулось лицо у моего нового подданного. «Эх, деревня! Время получить, наконец, рояль. Погнали за Титаном!» Интересный фактик. Илай всегда жалел индейцев. В детстве он читал про них книги, а из «Бледнолицых» ему нравился только зверобой. Он был возмущен несправедливым обращением с коренными народами Америк, и, будь его воля, возглавил бы освободительное движение каких-нибудь командчий против штатовцев. А сейчас у него мир рухнул. Чингачгуки оказались подлыми мохнатыми тварями, покусившимися на самое святое, на его яйца, в смысле ядра. Может, и у бледнолицых в свое время также была уважительная причина?